«Я!» — сказал голос Костя Малинина сверху. Голос был глухой и далекий, словно он шел с неба. «Ты уже там? Где там? Ну, где там? На том свете, что ли? На каком на том свете? Я на заборе, а не на том свете. Чего это ты городишь? Ну, что ты меня, Малинин, обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел стриж».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 «Ура!» — крикнули мы на радостях в один голос и снова бросились обнимать друг друга. «Постой, постой!» — сказал я Костя. «Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Да что ты, Юрка!» — засмеялся Костя. «Что ты меня раньше не видел, что ли?» «Не видел», — сказал я. «Раньше я тебя не видел, и ты меня тоже по-настоящему не видел, а главное, что я раньше сам себя не видел, и ты сам себя не видел». И мы стали молча смотреть друг на друга.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 Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробиная крылышко. Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из -за ребят, может быть, кто и обращал внимание, А девчонки определенно обращают внимание только на свое лицо. А голова...